Глава 30 моей дорогой Иню, которая переживает за меня. Привет, Иню! Получила твое письмо. М -м. Ну что сказать? После прочтения твоего послания у меня в голове лишь одна мысль. Ха-ха-ха-ха, держите меня, семеро! Ну ты дурашка! Облапошила тебя эта дамочка! Как ты и писала, она действительно ого-го. Стрелянный воробей! Она и правда видит тебя насквозь и водит за нас. Не знаю, откуда она все это взяла, но источник информации у нее явно ненадежный. Говоришь, я нравлюсь твоему отцу? Я его первая любовь. Ой, не могу, смеюсь. Поверь, если твой папа вообще как-то воспринимает меня, то в лучшем случае как друга, а в худшем как чокнутую. Подозреваю, ближе к правде второй вариант. Я та, которая у него уже в печенках сидит. В качестве доказательства передам тебе наш с ним диалог. Кстати, на данный момент очередная зазноба послала твоего отца подальше, и он снова хочет уйти в армию. «Точно. Помнишь ту девушку на свидании?» «Так вот, имей в виду, она не твоя мама. Все твои треволнения были напрасны. Они расстались ровно через месяц после той первой встречи. Скажи, пронесло?» «Я тоже так думаю». «Ты что, на самом деле собрался в армию?» «Нет, понарошку. Не задавай глупых вопросов». И хлоп выпивает рюмку соджу. Чувствуется, что настроение у него полный швах. Кроме той известной нам девушки, по моим данным, его уже два раза отшили. Эй, разве это дело? Кто после демобилизации снова возвращается в армию? Вернусь и сделаю карьеру военного. Уж лучше так. Не надо, просто ты еще не встретил свою половинку. Говорю же тебе, обзаведешься хорошенькой дочуркой. И заживёшь на славу. Что ты заладила про дочь, которой и в помине нет? Про неё разведка донесла. Просто поверь мне на слово и забудь об армии. Военным он, видите ли, станет. Тут даже имеющиеся претендентки разбегутся. Если твой папа уйдет на постоянку в армию, он рискует не встретиться с твоей мамой. Прямо Ромео и Джульетта на современный лад. О, Ромео, и почему только ты военный? «О, Джульетта, наша страна еще не достигла объединения, и почему только судьба хочет нас разлучить?» «Ладно, пей, давай, пей. Говорю же, она была тебе не пара». «Думаешь?» Шш, Глык! Вместе с шипением сам на гриле слышится громкое бульканье соджу, которую Хёнчхоль выпивает в один присест. Сам Популярное корейское блюдо. Кусочки жирной свиной брюшины, поджаренные на гриле. А как же? Я уверена, что рано или поздно ты встретишь человека, предназначенного тебе судьбой. А та девушка случайная. Она не годилась на роль матери для твоей дочки. Нет, меня отшили не из-за того, что нас судьба развела. А из-за чего? Звяк? На этот раз мы с ним чокаемся. И одновременно опрокидываем рюмки. Из-за тебя. Так, с этого момента тебе нужно читать внимательно. А я-то при чем? Ты еще спрашиваешь? Он от досады бьет себя в грудь, как бы говоря: Ну и дура же ты! И снова опрокидывает рюмку. Затем вытряхивает из нее капельки Соджу и продолжает: Я не пойму, у тебя на меня зуб? В чем я виноват перед тобой? Почему ты начинаешь вмешиваться каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь? Лучше сказала бы все на чистоту, на чистоту. После он опустошил еще две бутылки, жалуясь на судьбу, словно преступник, на которого навесили ложные обвинения, а затем со страдальческим видом начал умолять меня, чтобы я оставила его в покое. Но хватит уже, а? Теперь и точку поставить, Мона, а? Прошу тебя, ну отстань же от меня уже, плиз. Эй, тетушка, дай ножницы, пожалуйста. Ножницы! Хочу перерезать связу... связующую нить между мной и этой злодейкой. Тетушка! Вообрази, как, напившись в дрызке еле ворочая языком, Он умолял принести ему ножницы. И это для того, чтобы порвать со мной. Кто после этого будет утверждать, что я его первая любовь? Я всего лишь пытаюсь найти твою маму. А для твоего отца я не более чем чокнутая, которая достала его до чертиков. Даже как-то не по себе стала. Поэтому я решила на какое-то время отойти в тень, просто понаблюдать за Хёнчхолем со стороны. Я постоянно путаюсь у него под ногами. Возможно, именно это и препятствует встрече твоих родителей. Не знаю, из каких соображений твой отец назвал меня первой любовью. Но чё он специально указал на абсолютно неподходящую, на эту роль кандидатуру. Возможно, испугался, что его пассия узнает, кого он на самом деле любил, тем более если она и вправду спец по добыче сведений. Вдруг он подумал, что если тыкнуть в меня, то с ее стороны железно никаких поводов для ревности не возникнет. Как бы там ни было, я решила на расстоянии понаблюдать за развитием событий и, наконец, заняться своими делами. У меня поднакопилось проблем. Я ведь дома штаны просиживаю. Твой-то папа в армии был, так что ему до окончания университета еще далеко. А я уже диплом получила но трудоустроиться не получилось. Знаешь, ходить в университет, когда ты студент, это одно, и совсем другое, когда ты наведываешься туда, уже имея высшее образование. Небо и земля, скажу я тебе. Если честно, то мне как-то неловко ходить в их кружок до Сэндвиндоус. Такое ощущение, будто у меня клеймо на лбу, выпускница. Я уж молчу, как меня дома затюкали». Говорят, раз работать не собираешься, так хоть замуж выходи. Понятно, я тоже поскорее хочу сбежать из этого дурдома. Но беда в том, что на примете нет женихов, и денег я не скопила. Кто знал, что все так сложится? А то бы я зря не таскалась за твоим отцом, а лучше бы ходила на свиданки. В общем, будущее мое мрачно как ночь. Хорошо, что в 2002 году я выиграю в лотерею. Но до этого надо же как-то сводить концы с концами. Слушай, если посчитать, то осталось всего ничего до нашей встречи. А, погоди. Нет. Если в две тысячи втором году ты будешь еще только младенчиком, выходит, придется подождать, пока ты подрастешь. Поскорей бы увидеться. Моя младшая сестренка из будущего. 4 августа тысяча девятьсот девяносто шестого года. Онни, которая не терпится поскорее встретиться с тобой.